Глава 41. Секунды хватило, чтобы он все понял. Заметил разъяренного Сережу и испуганную меня, и его челюсть сжалась. Пошла отсюда. Ровно и холодно, с нотками стали. Отстранил за плечи и шагнул в комнату, но Сережа заорал мне вслед. Вернись немедленно. Или ты думаешь, я не достану тебя? Сейчас же, Алиса. Дверь захлопнулась, и его голос затих а я, не теряя ни минуты, рванула по лестнице вниз, прямиком на улицу. Собаки уже спали. Один лишь ульф обеспокоенно метался по клетке, словно чуя мое беспокойство. Подошла и сдвинула засов, выпуская пса на волю. Мокрый нос кнулся в мою ладонь, и я ощутила, как внутренности скручиваются в комок. Дыхание жгло горло и в носу щипало, и я, не заботясь о том, что кто-то может увидеть, рухнула на колени перед псом, И уткнувшись в шею единственному другу, зарыдала. Слезы катились по щекам, и мне никак не удавалось сделать глоток воздуха. Слишком сильная была истерика. Рыдала, чувствуя, как душу кромсает на куски. Цеплялась за загревок пса, прижимая животное, как ребенка, и дрожала. Выплескивала боль и обиду, страх и ненависть. Все, что так долго держала в тисках, не позволяя ослабить натянутые нервы. Не знаю, сколько времени прошло. Но слезы высохли, и мне полегчало. Ульф терпеливо сидел рядом, позволяя цепляться за него, и, словно безмолвный друг, успокаивал своей поддержкой. «Хочешь, я накормлю тебя косточкой?» От звука моего голоса пес завилял хвостом. Понял, что его ждет лакомство. «Хороший, хороший, идем!» Поднялась и зашагала к особняку, слыша рядом едва уловимый шелест гравия под лапами Ульфа. Вошла в дом через одну из боковых дверей прямиком на кухню. Аля, наша кухарка, дала мне причитающуюся псу косточку, предусмотрительно не замечая смазанный макияж и грязные колени. Выйдя во двор, дошла до беседки, села на ступеньку крыльца. Ульф устроился рядом, довольно обгладывая лакомство. «Поедешь со мной за океан». В этот раз четвероногий друг даже не посмотрел в мою сторону. Так увлекся ужином. «Я куплю нам дом на берегу, и мы каждый день будем гулять по кромке прибоя». Замолчала, устала, вздыхая. Иногда мне казалось, что переезд – это сказка, и я так и не смогу выбраться из этого каменного склепа. А что, если смогу? Жить на берегу океана и каждое утро прогуливаться по пляжу, ощущая на губах солоноватый привкус бриза. «Идем, отведу тебя в клетку». Поднялась, и пес, захватив косточку в зубы, засеменил за мной. Закрыла Ульфа и вернулась в особняк в надежде, что никого не встречу. Подошла к двери своей спальни и прежде чем открыть, прислушалась. Тишина по ту сторону немного успокоила, но я не была уверена, что Сережа ушел к себе. Аккуратно повернула ручку и открыла дверь, вглядываясь в темноту. Комната казалась пустой, но стоило перевести взгляд на постель, я поняла, что ошиблась. Серёжа спал на животе, наполовину укрывшись простыней. Вздохнула и вошла в комнату, стараясь не тревожить жениха. Прокралась к шкафу и, достав оттуда сорочку и пеньюар, двинулась обратно к двери. Громкий приступ храпа заставил вздрогнуть и повернуться к спящему. И я застыла. На тумбе рядом с кроватью лежали часы. Те самые, что меня просил раздобыть Влад. Не теряя ни секунды, я прокралась к кровати и, спрятав цель в складках сорочки, выскочила из комнаты с неистово колотящимся сердцем. Надеюсь, он не обнаружит пропажу завтра.